Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Фергюс Хьюм. Опаловая змея. Глава первая. Дон Кихот в Лондоне. Саймон Бикет жил недалеко от Лондона в своем небольшом поместье, дававшем небольшой доход, но его умственные способности были и того меньше. Он жил в Уоргроуве, в Эссексе, и проводил свободное время, то есть все 24 часа в сутки, ругаясь на увядшую жену огрызаясь между делом на сына. Миссис Бикот, постаревшая от его издевательств задолго до настоящей старости, принимала его кислые взгляды и жесткие слова как нечто, неспосланное провидением и потому необходимое. Но Пол, пылкий юноша, ненавидел бесполезные придирки — Он обладал более острым умом, чем его родитель, и против этой милой патриархальной традиции, естественно, возражал. А кроме того, Пол жаждал славы, что тоже было преступлением в глазах пламенного тирана Биката старшего Поскольку других детей у Саймона не было, Пол был наследником всех бикотских акров земли, и поэтому их теперешний владелец предложил сыну подождать, когда наследство перейдет к нему, а пока не заниматься никакими делами. Проще говоря, старший мистер Бикот, происходивший из длинного рода бездельников среднего класса, хотел, чтобы и его сын тоже был бездельником». К тому же, когда расстроенная им миссис Бикот удалялась в слезах в свою комнату, единственным человеком, на котором ее муж-задира мог сорвать свое плохое настроение, оставался Пол. Если бы этот мальчик для битья уехал из поместья, его отцу пришлось бы отказаться от такого удовольствия, так как слуги не любят, когда на них ругаются без причины». Так в течение многих лет мистер Бикет старший упивался приступом дурного настроения, но в конце концов Пол, посчитав 25 лет слишком солидным возрастом, чтобы терпеть оскорбления, объявил о своем намерении завоевать Лондон в качестве бумагомарателя. Родители упорно возражали против этого. Миссис Бикот, услышав о его планах, расплакалась и заговорила о птенцах, вылетающих из гнезда, в то время как ее муж, надувшись как лягушка и покраснев как бородка индюка, комментировал это в отлично подобранных выражениях. Пол же заставил его разойтись еще больше, назвав еще и день своего отъезда — После этого мамаша Бикот удалилась спать, позвав с собой служанку и закоптила свечами всю свою комнату. А папаша в качестве последнего и убедительного аргумента сделал символичный жест, застегивая карманы. «Ни одного шиллинга ты от меня не получишь», — сказал Бикот-старший, изящно добавляя к каждому слову ярко окрашенные прилагательные.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 фыркнул отец семейства. На самом деле он употребил более сильные слова. «Дядя твоей матери занимался торговлей. Слава богу, никто из моих родных никогда не пользовался руками или мозгами. Бикоты всегда жили как джентльмены». «Я бы сказал, как овощи, судя по твоему описанию, отец». «Не наглейте, юный сэр, как ты смеешь позорить свою семью». «Подумать только, сочинять сказки! Уверен, это кончится дрянью!» Здесь последовало еще несколько экспрессивных прилагательных. «И ты заберешь деньги, связывая мне руки! Ха-ха-ха!» я только что сообщил вам, что возьму только то, что смог заработать», — спокойно сказал Бикот-младший. «Я буду жить в сети на свои сбережения, а когда сделаю себе имя и состояние, я вернусь». «Никогда! Никогда!» – чуть не задохнулся индюк. «Если ты спустишься в сточную канаву, то можешь валяться там всю жизнь. Я вычеркну тебя из завещания!» «Очень хорошо, сэр. Значит, решено. Давайте сменим тему». Но старый джентльмен был слишком взволнован, чтобы оставить сына в покое. Он поинтересовался, знает ли Пол с кем говорит. Спросил, читал ли он те стихи Библии, где речь идет об обязанностях детей по отношению к родителям. Упомянул о том, что дорогая мать Пола, вероятно, умрет от горя. И закончил патетическим упоминанием о том, что потерял опору в старости. Пол слушал его с уважением, но придерживался собственного мнения, в защиту которого затем подробно высказался. «Я знаю, что разговариваю с отцом, сэр», — сказал он с воодушевлением. «Вы никогда не даете мне забыть об этом факте. Если бы другой человек говорил со мной так, как вы, я бы, наверное, проломил ему голову. Прочтите Библию и найдите в ней слова об обязанностях родителей».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 Отец семейства, все еще красный, как бородка индюка, поспешно выпил стакан портвейна. Оба наслаждались обычной приятной семейной трапезой, когда состоялся этот разговор, и объявил «Все мы наговорили достаточно, но в этом нет смысла!» Из чувства справедливости по отношению к себе и из жалости к отцу Пол прервал эту сцену, выйдя из комнаты с неизменной решимостью. После этого мистер Бикотт отправился спать и прочел жене лекцию о том, как чудовищно было произвести на свет отцу убийцу Впервые в жизни ему ответили здравыми рассуждениями, и он почувствовал, что не может чересчур строго относиться к женщине, которая слишком слаба, чтобы возмущаться его издевательствами. На следующий день рано утром виновник переполоха, не свернув ни на волос с намеченной им тропинки, простился с матерью и официально попрощался с джентльменом, который называл себя лучшим из отцов. Бик старший индюк и тиран, стал теперь более сдержан. Он понял, что бахвальство не поможет ему так, как сын понимает, что это только громкие слова». Но волна здравого смысла пришла к нему слишком поздно. Пол удалился, захватив с собой багаж, а его отец выругался в пустоту. Даже миссис Бикот была в тот момент недоступна для его ругани, так как упала в обморок. Как только Бикотт-младший покинул дом, отец семейства объявил, что опора в старости покинула его, убрал фотографию Пола из гостиной и задумался, кого из родственников, с которыми он давно разругался, ему следует усыновить. Про себя он подумал, что был немного строг с мальчиком и что если бы не его упрямство, которое Саймон называл твердостью, он бы вспомнил о блудном сыне. Но теперь его сын, этот предприимчивый авантюрист, был вне пределов слышимости и не оставил никакого адреса. Скандалист Саймон Бикет мог быть неплохим старикашкой, когда получал достойный отпор, поэтому он признал, что у Пола была собственная прекрасная сила воли, унаследованная от него самого. Правда, выводы он из этого все равно сделал неправильные. Он вернется, когда истратит все пятьдесят фунтов, заявил Саймон с какой-то подавленной яростью. А когда он вернется, он погрозил в пустоту сжатым кулаком лишний раз, доказав, что Горбатова могила исправит. Итак, Пол Бикот отправился в Лондон, исследуя. Ортодоксальной моде начал приманивать муз овсянкой, арендуя чердак в Блумсбери. Там он в течение шести месяцев писал книги на все темы и во всех стилях и усердно посещал двери издательств с переменным успехом. Иногда он уходил оттуда с чеком, но чаще с возвращенной ему объемистой рукописью в кармане. Когда ему надоедало излагать воображаемые горести, у него находилось время подумать о своих собственных. Однако, будучи веселым юношей, с неукротимым духом, он прогонял неприятности, интересуясь дешевым миром, то есть миром, просмотр которого не стоит никаких денег. Миром улицы. Там Пол был свидетелем драмы, в которой участвует человечество, С утра до ночи, от заката до рассвета. И, как правило, перед ним разыгрывались очень хорошие пьесы. Особенно убедительными в человеческой комедии были роли бедняков. Голодающие люди были весьма драматичны, когда пытались добыть еду. С записной книжкой в руке Пол смотрел зрелищные спектакли в Вест-Энде, гротескные фарсы в Стрэнде, мелодрамы у и трагедии на мосту Ватерло в полночь. На самом деле он даже совершенно испортил эффект одной сенсационной сцены, поймав за юбки голодную героиню, пожелавшую совершить речное путешествие на тот свет. Но по большей части юноша оставался зрителем и занимался плагиатом с реальной жизни. Вскоре великий менеджер универсального театра нанял Пола в качестве актера, и он взял на себя две роли в пьесе своей жизни – недооцененного автора и вздыхающего влюбленного. Играя первую роль, он держал у себя в столе 10 рассказов, пару романов, три драмы и пачку сомнительных стихов. Они не нравились редакторам, театральным менеджерам и издателям, и в конечном итоге их автор остался с последней пятифунтовой банкнотой в кармане. В такой ситуации глупый, пылкий юноша должен влюбиться. Кем была его божественная возлюбленная, что она собой представляла и почему ее следовало обожествлять, можно понять из разговора ее поклонника со старым школьным товарищем. Однажды в пять часов июньского дня Пол встретил на Оксфорд-стрит Грэгсона Хэя. На углу улицы, ведущей к его чердаку в Блумсбери, автора похлопало по плечу блистательное существо с Бонд-стрит. На упомянутом существе был идеально сидящий сюртук, шелковая шляпа, брюки с обычными складками сзади и спереди, петлицы с орхидеей, серые перчатки, сверкающие сапоги и трость «С золотым набалдашником!» Тот факт, что пол, не поморщившись, развернулся, свидетельствовал о том, что он еще не влез в долги и не боялся кредиторов. «Ваш покорный слуга, старомодный автор с Граб-стрит, от одного прикосновения подпрыгнул бы на высоту своего роста» но Пол с чистой совестью медленно повернулся и, не узнавая, посмотрел в гладко выбритое, спокойное, холодное лицо остановившего его человека, встретившись глазами с его вопрошающим взглядом. «Бикот!» — воскликнул этот прохожий, быстро оценив и поношенный костюм Пола, и весь его не менее поношенный вид. «Я так и думал, что это ты!» Его голос, в отличие от лица, пробудил в поле старые воспоминания. «Хей? Грегсон, Хей!» — закричал борющийся за место под солнцем гений. «Что ж, рад тебя видеть!» И он пожал ему руку искренним жестом честного человека. «А я тебя!» Хей повел друга по боковой улице прочь из людского потока, заливавшего тротуар. «Но ты, кажется, это долгая история», — перебил его пол, вспыхнув. «Пойдем в мой замок, старина, и я тебе все расскажу. Ты поужинаешь со мной, не так ли?» «Вот», — показал Бикот сверток, который он нес. «Фунт сосисок. Ты любил их в школе, а я превосходный повар». Грегсон Хей привык скрывать свои чувства за красивыми выражениями и словами. Но с полом, которого он всегда считал великодушным маслом, когда они учились в Торингтонской школе, можно было не притворяться. Бикот был слишком туп и можно добавить слишком честен, чтобы обратить любую возможность в свою пользу. Удивительно, спокойно сказал Хей. «Действительно удивительно, что мой друг из Торингтонской школы, сын богатых родителей, покупает сосиски». «Пойдем!» — Пол с большим воодушевлением потащил старого знакомого к себе домой. «Я не буду просить у тебя денег». «Если ты это сделаешь, то получишь их». Пообещал Хей, но это предложение было вовсе не таким щедрым, как могло бы показаться. В этом был весь Грексон. Он всегда говорил то, чего не имел в виду, и хорошо знал, что непростая гордость Бикота боится влезать в долги, даже самые маленькие. Пол, человек неискушенный, принял тень великодушия за его сущность, и его смуглое лицо просветлело ты чудо хей заявил он но мне не нужны деньги нет воскликнул он в ответ на красноречивый взгляд состоятельного знакомого мне хватает средств на мои нужды и кроме того он бросил взгляд на великолепное платье модного щеголя я не блистаю в Эст-Энде». что намекает на то что те кто это делает богаты сказал грексон с арктически холодной улыбкой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 Пол пожал квадратными плечами и начал подниматься к небесам, на самый верхний этаж дома. «Надеюсь, приятно для тебя», — пропел он в ответ. «Ну уж никак не для меня. Проходи в замок бедности». И модный гость обнаружил, что хозяин замка зажигает камин в квартирке вроде тех, о которых он читал, но которых никогда не видел собственными глазами. Это была вполне подходящая мансарда для голодающего гения. Маленькая, мрачная, голая, но безупречно чистая. Пол был частично покрыт обрывками старого ковра, выцветшего и потертого, стены были сплошь оклеены фотографиями из иллюстрированных журналов.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 По другую — буфет, откуда Бикот быстро извлек посуду, ножи, вилки, сковородку, салфетки и другие столовые принадлежности самого дешевого сорта. Большой стол в центре комнаты и старинный письменный стол из красного дерева, заваленный бумагами, под окном завершали обстановку замка, возвышавшегося над землей на четыре лестничных пролета, как тот знаменитый чердак в поэме такрея «Настолько близко к небесам, насколько это возможно!» Прогремел Бикот, ловко поджаривая сосиски и усаживая гостя на диван. «Еда скоро будет готова! Я первоклассный повар! Благослови тебя, Господь, старина!» «А еще я прекрасная горничная! Чисто здесь, да?» Он гордо обвел вилкой скудно обставленную комнату. «Я бы уволил сам себя, если бы это было не так!» «Но... но...» заикаясь пробормотал удивленный хей рассматривая обстановку комнаты в монокль что ты здесь делаешь пытаюсь встать на первую ступеньку лестницы славы но я не совсем понимаю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 «А вот твой чистолюбивый слуга, надеющийся стать романистом, драматургом и кем угодно еще. Почему бы и нет?» «Горчица, вот ты где!» «Подожди немного, я заварю тебе чай или какао!» «Я никогда не пью это за едой, Бикот. «Твой внешний вид убеждает меня в этом. Тебе больше подойдет шампанское!» «Послушай, Грегсон, чем ты сейчас занимаешься?» Тем же, чем и другие люди из Вест-Энда, ответил Хэй, набрасываясь на сосиску. Это мне ни о чем не говорит, но ты же всегда бездельничал в Торингтоне. Так как же я могу ожидать, что Леопард сменит свои дерзкие пятна? Хэй рассмеялся и во время ужина рассказал о своей жизни. После окончания школы меня усыновил богатый дядя, сказал он. Когда он отправился тем же путем, каким рано или поздно отправляется всякий человек из плоти и крови, он оставил мне тысячу в год, и этого достаточно, чтобы жить в строгой экономии. «У меня есть комнаты на Александр-стрит, кэмден хилле Круг друзей и хороший аппетит, как ты понимаешь. Со всем этим я живу очень комфортно». «Ха!» — усмехнулся Пол, — бросив на гостя проницательный взгляд. «У тебя отличное пищеварение, необходимое для счастья. А еще у тебя жестокое сердце. Так ведь? Насколько я помню, в школе...» «Черт побери!» — воскликнул Грексон, заливаясь румянцем. «Я никогда не думаю о школе. Я был рад, когда покинул ее, но мы были там большими друзьями, Пол. Что-нибудь в стиле Стирфорта и Дэвида Копперфильда» ответил Бикот, отодвигая тарелку. «Ты был моим героем, а я твоим рабом. Но другие мальчишки...» Он снова быстро посмотрел на собеседника. «Они ненавидели меня, потому что не понимали таких, как ты». «Если это так, Грегсон, то почему ты позволил мне ускользнуть из твоей жизни? Прошло десять лет с тех пор, как мы расстались. Мне было пятнадцать, а тебе двадцать».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 Родители увезли меня за границу, и я поступил в немецкий университет. Я вернулся, чтобы бездельничать в поместье отца, пока мне не надоело ничего не делать, и, имея честолюбие, я приехал попытать счастье в городе». Пол обвел взглядом комнату и рассмеялся. «Видишь, как мне повезло». «Так вот». — сказал Хей, закуривая изящную сигарету, вынутую из золотого портсигара. «Мой дядя, который умер, отправил меня в Оксфорд, а потом я поехал путешествовать. Я теперь сам по себе, как уже говорил, и у меня нет ни одного родственника на свете». «Почему ты не женишься?» — вспыхнув, спросил Пол. Эй всегда был внимательным человеком, так что он заметил румянец приятеля и догадался о его причине. Он мог сложить два и не хуже большинства людей. «Я мог бы задать тебе тот же вопрос», — отозвался он. Друзья посмотрели друг на друга, и каждый подумал о том, как изменился его товарищ со школьных времен. Грексон был чисто выбрит светловолос и держался спокойно, говорил почти ледяным тоном. Глаза у него были голубыми и холодными. По выражению его лица никто не мог понять, что у него на уме. Вообще-то он носил эту маску почти всегда, но в данный момент, когда лучшие чувства взяли в нем верх, маска немного сползла. Но, как правило, он сохранял контроль над выражением лица словами и действиями замечательным примером самообладания был этот Грэгсон Хей. С другой стороны, Биккет был худощавым, высоким и темноволосым, с энергичными манерами и с лицом, которое выдавало его мысли. У него был смуглый цвет лица, большие черные глаза, чувствительный рот и маленькие усики изящно закрученные кверху. Он гордо держал голову и выглядел довольно по-военному, вероятно потому, что многие из его предков были армейцами. В то время как Хей был одет в нарядный костюм с Бонд-стрит, на поле был хорошо скроенный, но потертый синий сюртук. Он выглядел... Прекрасно воспитанным, но его одежда была ужасно потрепанной. Из всего этого, а также из чердака и скудных сосисок в качестве еды, Грегсон сделал выводы и облёк их в слова. «Твой отец бросил тебя», — спокойно сказал он, — «и все же ты хотел бы жениться». «Откуда ты знаешь и то, и другое?» «Я держу глаза открытыми, Пол. Я вижу этот чердак и твою одежду, и я видел также румянец на твоем лице, когда ты спросил меня, почему я не женюсь. Ты влюблен?» «Да», — ответил Бикот, багровея и запрокидывая голову. «Очень умно с твоей стороны догадаться об этом. Пророчествуй дальше!» Хэй холодно улыбнулся. «Я предсказываю, что если выбрал в жены ничто, ты будешь несчастен». «Но, конечно», — он пристально посмотрел на своего открытого друга, — «твоя дама может быть богатой». «Она дочь торговца поддержанными книгами по имени Норман, и я думаю, что он совмещает продажу книг с ростовщичеством». «Хм, он мог бы заработать на последнем занятии».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 Медленно проговорил он и с нетерпеливым видом поднял глаза. «Продай ее мне!»